Глава 19. В любой непонятной ситуации делай зайку. Рабочий день подходил к концу. Выключив компьютер, наведя порядок на рабочем столе, я отправилась домой выгуливать собаку. Как ни раз уже упоминала, это первое, что мы с мужем делаем, переступив порог квартиры. Куба ждёт целый день, голодный, без туалета. Во избежание конфузов мы с Эдиком всегда торопимся его вывести на улицу сразу же, как придём домой. Сегодня это должна быть я. Эдик предупредил, что придёт поздно. Что, думаю, делают наши хвостаи одни дома, и вдруг слышу: "Ты кубка опять дурак", сообщает Маня Куби, облизывая лапку на столешнице возле своей полной миски. Мешок с кормом стоит открытый, а ты ходишь и страдаешь, иди в кладовку, слопай сколько хочешь. Все так делают. Мама придёт, накормит. Куба голоден, но Куба умеет ждать. Самаму ей же не интересно. Что это не интересно? Маня удивлённо подняла брови, забыв про свою недолизанную конечность. Есть не интересно. С мамой интересно, она всегда что-то придумывает. Видела, как мы с ней трюки учим? Трюки только с плюшками можно сделать. Без плюшек не получается. И кувырок не получается, и лежать с лапами, и вперёд лежать, и свечка не получается. Один это не сделаешь. А оно тебе надо? Вот такие все лежать, стоять, зайки, свечки. А оно тебе надо? Маня кошка практичная и никогда ничего не делает для искусства, только для себя. А Куба любит творчество, поэтому Куба учил трюги в надежде показывать их дворовым детям и отдыхающим в парке. Он любит, когда все вокруг его хвалят. Он любит быть любимым и знает, что только трюками он может заслужить признание людей. Просто Куба обычный голден, а Маня высокородная дворянская кошка. Нужно, просмыслив, убеждённо сказал он. Ну что и сделать, зайку? Буду выступать во дворе. Там, знаешь, какие дети хорошие. Я им покажу зайку, а они будут меня любить ещё больше. Охранники в парке сильно любят, когда я рядом хожу. Все собаки бегают, а я такой рядом, ко мне лежать, стоять. Они, знаешь, как меня хвалят. Нет уж, я лучше маму подожду. Мы с ней будем меня тренировать. Ну и балбес. Кошке надоело наблюдать глупость своего оппонента. Она выгнула спинку, потянулась со своей природной грацией и спрыгнула на пол. Кошка знала, что пока мама и папа не дома, кубка не станет её донимать, поэтому могла себе позволить спокойно походить по нижнему уровню своих владений. Но стоило только появиться хоть одному из её двуногих, переживал Пёс превращался в демона и не давал ей прохода, то в туалет загонит, то на полку, а то и под диван. Правда, она и сама не прочь подразнить малово, хлопнув того лапой по заднице. Пока Куба разворачивается для погони, а Кислон в посудной лавке, Маня успевает скрыться в том же туалете, где в своё время папа вырезал отличную дырку в дверях. Замечательная дырка позволяла мане краулить вслед кто проходил мимо по тесному коридору и выставив лапу хватать людей за ноги а собаку цапать за хвост В коридоре раздался звук открываемой двери Куба уже давно навостривший уши на звук шагов с кромким лаем сорвался с места и понёсся в прихожую Маня не сдвинулась с места, только шею вытянула. Интересно же послушать, о чем будут говорить двуногие и их собака. Все было как обычно. Кубка подвывала от счастья, роняя из себя под ноги маме, вошедшей с пакетами. Мне, то есть. Я за это время успевала доехать до дома и войти в квартиру. Кубец стонал и пощенячий подтявкивал от радости, как будто не он только что разговаривал по-человечески. Ты мой хороший. Ну иди, поцелуй, все, иди сюда. И собака растворилась у меня на груди, облизывая мне лицо. Я думал, ты не придёшь. Не уходи больше, никогда не уходи. Мы так скучали без тебя. За себя говори. Послышался ворчливый манькин голос, и сама королевична выплыла из кухни в прихожую. Я не скучала. Я знаю же, они всегда приходят. Что не делай, они всё равно приходят. ты больше не уйдёшь, не уйдёшь. Куба дня обращал внимание на кошку. Её манера строить из себя самодостаточную уже стала ему абсолютно не интересна. Раньше Куба до хрипоты спорил с маняхой, излагая ей свои собачьи истины. Но со временем он перестал питать надежды донести до кошки смысл таких понятий, как дружба, любовь, привязанность, тоска. Куба научился принимать её такой, какая она есть. Мы пойдём гулять, спросил он меня. Сейчас сумки поставлю, переоденусь и пойдём, но только в туалет. Папа придёт, пойдёте с ним гулять подольше. Ладно, передевайся, пошли, пошли. Ты нигде не надул? Царившая на улице осень диктовала более длительное передевание, и я скакала на одной ноге, стаскивая узкую штанину. Пришлось бухнуться на кровать, где уже возлежала Маня, а иначе бы я бухнулась на пол. Кто придумал такие узкие джинсы? Что это я наду? Я уже взрослый. Ну да, ну да, кто в 4:00 утра надул? Это папа. Ку, а как не стыдно папу оговаривать? Ну, я не выдержал. Вы вчера не вывели меня перед сном, я не смог терпеть. Ну я чуть-чуть. Потом на улице долел всё остальное. Нужно терпеть. Скоро будем водить тебя не четыре раза, а два, и тебе придётся терпеть с утра до вечера и с вечера до утра. Привыкай. Джинсы были заменены на трикотажные брюки, блузка на футболку, кардиган на толстовку. Оставалось надеть кроссовки со шнурками. Терпеть не могу шнурки. А Куба, Куба перед выходом уверенно делал сайку на всякий случай. В любой непонятной ситуации моя собака всегда делает зайку. Это не значит, что ситуация сразу станет понятной, но по крайней мере всё вокруг улыбнётся и станет добрее. Куба пользуется этим хитрым приёмчиком уже довольно долго. Однажды, когда Куба был ещё маленьким щенком, нас пригласили поучаствовать в выставке собак нашей породы. "Куда ты попрёшься, как всегда ласково сказал мне муж? Кубка ещё плохо ходит, а ты уже на выставку собралась. Его там затопчут". Мы будем с заводчицей, она нас в обеду не даст. И ты тоже поедешь, будешь со спины прикрывать, а то вдруг полемёт новая очередь после выставки же всякая бывает. На этой юмористической ноте мы всей семьёй начали готовиться к нашей первой выставке. Ну, как готовиться? Сходили пару раз на занятия к заводчице, которая погоняла Куба по кругу, научила его правильно стоять и красиво ходить. Вот и вся подготовка. На выставке Куба занял тогда второе место. Он на всех своих выставках занимает второе место, либо сначала, либо с конца, весь в родителей. И вот на этой самой выставке наш щенок бегал по рингу и демонстрировал вихляющую щенячью походку. А в это время, в конце выставочного зала мы увидели его. Смотри, сюда смотри, позвал меня Эдик. Вот это пёс, вот это красавчик. Недалеко от тринга стояла тоненькая высокая девушка с роскошным золотистым ретривером. Собака сидела перед хозяйкой в позе зайки, сложив лапки на груди и разложив по полу шикарный рыжий хвост. Какой красавец, мечтательно произнёс одик. На что же таким будет? Ну, вообще-то должен. Порода-то одна и та же, а вот так сидеть он тоже сможет? Научи С тех пор меня зациклило на идее научить свою собаку делать так же, как делал тот красивый выставочный пёс: сидеть на попе, держа спину ровной и сложив лапки на груди, как зайчик. Однако мои попытки научить Кубу этому трюку были резко пресечены заводчицей. Оказывается, пока собака не достигла половозрелого возраста, её косточки ещё не сформированы до конца. Поэтому любая нагрузка на позвоночник и лапы может привести к проблемам. В трёке зайчик достаточно сильная нагрузка на позвоночник, и мы отложили наше занятие до кубиного совершеннолетия, до достижения им полутора лет. От праздновав полтора года жизни нашей собаки, первое наперво мы стали учить этот красивый и трогательный трюк. Все шаги очень подробно описаны в книге 101 трюк, которую вы можете научить свою собаку, которую я пользуюсь до сих пор. Куба быстро смекнул, что с зайкой он сможет нами успешно манипулировать, и понеслось. Куба, ты зачем кошку гоняешь? А Куба в ответ: "Зайку". Куба кто ложу налел? Зайка. Куба, не попрошайничай ничего, будешь толстым и некрасивым. Зайка. Как-то раз на соревнованиях по послушанию в момент традиционного приветствия судьи перед выполнением норматива Куба встал в зайку прямо перед судьёй и чем заставил сурового судью тепло улыбнуться. А всякие непонятные ситуации, например, мяч брошенный в непонятное направлении, команда, которую Куба не знает, как выполнить, Хозяйка гневается, зайка всегда выручит. Даже если ты реального зайца украл, а Куба его однажды-таки украл, рассказываю. Утренние прогулки у нас с Кубой самые продуктивные в плане физических нагрузок. Ходим мы гулять в ближайший парк, где, как я уже писала ранее, собираются самые ответственные хозяева нашего околодка. Пока хозяева сами себе проводят утреннюю политинформацию, собаки играют в догонялки и отбиралки. Отбираются палочки, игрушки, шишки, каштаны, пока добыча в пасти у обладателя, верные друзья его пасут и в рот заглядывают. Как только добыча из рта упала, она отбирается со скоростью ультразвука, и роли меняются. Тот, кого послили, теперь сам посёт свою шишку. Собаки носятся по парку, люди с утренним кофе в термосах спорят по поводу митинга за нового мэра. Кому-то нравится старый мэр, кто-то имеет другое мнение. Достоинство оппонентов, однако, субстанция нерушимая, поэтому спорить мы можем долго со вкусом и с удовольствием. Вот такая интеллигентная группировка собачников собирается в 5:00 утра в нашем парке. И вдруг я слышу плач Ярославны. Это Холли, наша подружка корги, прибежала жаловаться на кобу. «А скажите Кубу, пусть он отдаст моего зайца, он его порвет! Скажите ему!» «Куба, у тебя же есть мячик, играй с ним! Зачем тебе холен заяц? Подойди ко мне!» Куба скачет с резиновым зайцем в пяти метрах от меня и не собирается подходить. «Он же не дурак какой, сейчас подойдет, а я отберу у него добычу ни за что!» «Э-а! Ог-г-г-г-г-г!» «Это значит «не-а! Догони и отбери!» Розовые уши зайца торчат из кубкиной пасти. И не подумаю: "Ну-ка, иди сюда, скотина такая, перед людьми стыдно, не подрывай нашу веру в твою воспитанность, иди сюда". Но куби мои команды до да лампочки. Он уже побежал дразнить других собак. Кидаю ему наш фирменный неубиваемый мячик, а вось бросит чужую игрушку и погонится за своим мячом. Мне тут-то было Он, конечно, за мячом погнался, но и зайца из пасти не выпустил. Догнал мяч, отметился в конце забега и вернулся на газон догрызать несчастную жертву. Холли, нежная девочка, тем временем жаловалась хозяйке на хулигана. Она хотела сама грызть своего зайца, а не делить его с белобрысым нахалом из соседнего подъезда. Пошли мы домой, вздохнула Холли на хозяйку. Кобана играет и завтра отдаст нам нашего зайца, ведь отдаст. Я у него сейчас заберу. Извините, что так получилось. Никак не могу его отучить воровать чужие игрушки. Ничего, всё нормально. Мне всё равно уже на работу пора собираться. Холли с хозяйкой не торопясь побрели домой, а оставшиеся собачленные люди, бросив свои высокие споры о духовных достоинствах старого мэра, стали мне помогать ловить Кубу. Куба, иди сюда, а там плюшку. Куба, а вот какая палочка. Куба, лови шишку. Куба был на седьмом небе от счастья. С ним играли, его догоняли, его окружали, ловили. Он выворачивался и убегал. Красота! В следующий раз опять украду. Это же так классно! Все со мной бегают, всем весело, все меня любят, думал Куба. Заходить справа, я его сейчас в угол загоню. Держи, держи! разносилось по парку. Куда подевалась наша интеллигентность? Мы гонялись за баршивцем по лужайке, а тот был рад, как панда в китайском зоопарке. Наконец мне это надоело. Поиграли и хватит. Ну всё. Я больше не могу его ловить, сказал я своим собачьим товарищам. Спасибо всем, но мы тоже пошли домой. Зайца я у него дома отберу и завтра верну хозяевам. Всем хорошего дня. Я повернулась к выходу из парка. Коба по инерции ещё потолкался между оставшимися собачниками, но без меня ему стало неуютно. Он рванул ко мне. Нет, не мешнять, не мешнять, не меш догони. Только ну когда ну догони? Я молчу. Дошла до ворот, встала возле выхода. Молчу. А зайца у меня не отдам, догони, что стоишь. Стою. Молчу. Смотрю. Что стоишь? Я же зайца украл. Мне нужно догнать и отобрать. Молчу, не двигаюсь, руки по швам, стою как вкопанная. Смотрю на свою собаку и не улыбаюсь. Ты что такая? О, у меня чужой заяц, догонять будешь? Молчу, не двигаюсь. Куба припал на передние лапы, подкинул зайца и поймал его в воздухе. Смотри какой, краденый! Ты что такая? Терпение, только терпение. Перестал скакать, замер и смотрит на меня. И плохо сделал. Молчу. Не молчи. Бросил зайца из тремглав воткнулся мне в колени. Зайца подбери, сухо говорю я ему. Кинулся было за зайцем, но тут же метнулся обратно. Ты не уйдёшь. Зайца подбери. Я сейчас не уходить. Хотелось взлохматить его голову, пожмкать спинку и сделать рр, но пришлось себя сдерживать. Собака получила урок по венавению. Не нужно перечёркивать усвоенную науку. Провинившуюся собаку нужно игнорировать. Это самое действенное наказание. Молча дошли до дома, молча вымоли лапы. Бровки домиком и поникшие уши рвали мне сердце, но нужно было выдержать воспитательную паузу. После завтрака я решила паузу прервать. Иди сюда. подозвала я собаку, держа в руках картонку от обувной коробки, на которой жирным фломастером было написано «Я больше не буду». «Это что?» «Это картонка-напоминалка, чтобы ты запомнил раз и навсегда, что воровать чужие игрушки плохо. А завтра Куба украдет перчатку холленой хозяйки. Перчатка ведь не игрушка».